Глава тридцатьчетвёртая Рассвет в очередной раз растопил туманы, открыв знакомый уже глазу пустоши. Солнце, пусть только-только выбралось на небосвод, пригревало. Щурился старик. Итса привычно держался рядом с Михой, время от времени поглядывая на него, и на чумазом лице мальца появлялось выражение призадумчивое. Правда, палец в носу несколько портил момент, но что поделаешь. Джирайя был полон решимости. Он смотрел на болото мрачно, насупившись и закусив губу. «Идти стоит туда», — старик указал в сторону, обратную той, где находился сожжённый остров. «Конечно, получится несколько дольше, но если не изменяет память, то выйдем к речушке». А там и лодку поискать можно будет. — Зовут тебя как? — поинтересовался Миха, прикидывая, встречал ли на пути свою реку Он ведь шел примерно оттуда, куда указывал старик. — Так, Вар, — ответил старик, прищурившись. — Отец мой был из пришлых, мать его имя дала. Но все называют меня Тихворем. — Так, Вар. Хвор... Миха повторил это имя, пробуя на вкус. Доверия к старику особо не прибавилось, но следовало признать, что сам он, если и выйдет из болот, то не факт, что туда, куда надо. — Веди. Сумеешь? — так Хвар склонил голову. — Здешние болота возникли еще до начала времен. Его голос разносился над седой равниной. Сказывают, что существовали они еще до той проклятой ночи, когда небеса пролились на землю огнем и помнят древних. Он шел, безошибочно выбирая тропу, той легкой походкой, которая выдавала немалую сноровку, быть может, несколько утраченную, но не позабытую вовсе. — На древних картах остались они, но куда больше и, думаю, куда более опасные. Ныне же по краю их пролегли многие пути». Джерайя брел, медленно, упрямо, стараясь ступать по следам старика, что было глупо, только проваливался. «Сердце же по-прежнему сокрыто от взоров людских. Говорят, что там, средь трясин, пути, сквозь которые были забыты, стоит башня, возведенная древними. «С сокровищами?» — уточнил Джер, вытаскивая ногу, и поморщился. Рана его затянулась, зарубцевалась даже, оставив на коже жирный красный шрам. Однако ступать на ногу все еще было больно. Миха за мальчишкой приглядывал, за обоими. «Как знать!» — старик остановился, делая вид, что устал, но на деле позволяя мальчишке приблизиться. Когда-то отец моего брата, барон де Варен, Сказывал, что в годы юности его Случилось ему заплутать на болотах, И тогда-то чудом и волей богов он преодолел трясины, Дабы оказаться предостровом, И своими глазами он видел башню, Возведенную из белого железа. Миха успел подхватить мальчишку, Который оступился и едва не растянулся на мхах. Он провел ночь подле нее, а после вышел, так и не осмелившись заглянуть внутрь. — И зря! — Джер тряхнул плечом, избавляясь от руки и помощи. Ну — Ну-ну, надолго ли его хватит? — Отнюдь! — старик поднял ладонь к глазам и прищурился, вглядываясь куда-то вперед. Миха тоже посмотрел. Ничего, солнце уже почти достигло зенита и повисло огромным шаром, и жарко, и душно над болотами поднимается марево раскаленного воздуха, и все-то вокруг кажется зыбким, ненастоящим. Его старший сын и наследник дал клятву, что однажды проделает тот же путь и что переступит порог заклятой башни. запахи тоже смешивались На солнцепёке богульник горит, распространяя вокруг терпкий злой аромат. Дышать им надо с опаскою, ибо скоро начинает болеть голова. Он мечтал принести в дом сокровище, подобное тому, что дало начало роду Деварен. Старик смахнул жирную лосиную муху, что ползла по потной коже. И сдержал слово. — да джер присевший было вскочил он добрался он заглянул вероятнее всего он помолчал и добавил вполголоса тот мор начался на землях девареов в замке девареов и первым отошел к богам именно наследник деварренов идти за древними сокровищами как то сразу и расхотелось Джер вытер нос рукой и поинтересовался. — А что он оттуда принёс-то? — Вернётесь. Так хвор повернулся к мальчишке и улыбнулся, это ласково-ласково. В михе от этой улыбки шерсть на загривке поднялась. — Спросите у вашего отца. Он точно знает. После полудня разговоры прекратились, а остановки для отдыха сделались частыми. Мальчишка больше не говорил, он шел, упрямо стиснув зубы, стараясь не хромать, но и наступая на ногу аккуратно. С него градом катился пот, а лицо сделалось бледным, сероватым даже. Когда же на пути вырос очередной островок довольно приличных размеров, Джерайя просто упал на землю. Он закрыл глаза и вытянулся. На тощей шее проступили жилы. Миха слышал, как громко, судорожно колотится его сердце. Но дошел таки, пусть не без помощи. — Деворены всегда отличались упрямством, <заметил> — <заметил>, заметил Таквор, тоже опускаясь на землю. И он устал. Может, не так, как парень, но явно. Итса, соскочив с Михиной шеи, на которой он провел последние несколько часов, поспешно вскарабкался на кривую сосну. Там в развилке ветвей устроился. — Вы слишком много ему позволяете. Такфор покачал головой. — Так он привыкнет. — И? Миха тоже присел, принюхался. Человеком не пахло, зверем... — Пожалуй. Сюда определённо заглядывали кабаны. Может, и лось навещал. Всё-таки трава здесь росла мягкая, не то что болотные осоки. Но запахи были старыми, выветрившимися. — Раб должен знать своё место! — не открывая глаз, отозвался Джер. Отец так говорил. — Хоть что-то вы до да запомнили. — Я многое запомнил. Отец... — Он строгий, с рабами и слугами. — Он просто понимает, что есть порядок, и сколь опасны бывают рабы. Итца прижался к ветке, и только темные глаза поблескивали. Слушает? Определенно. Понимает? Миха готов был поклясться, что да. — В годы давние, когда мы еще искали свой путь и славу, Случилось нам побывать в городе ладами, это на юге, на берегу моря. Славный город, красивый, богатый. Там находился рынок, куда свозили рабов со всех окрестных земель. И однажды те восстали. Так хворпатер шею. Они заполнили Ладам, и кровь потекла по улицам его, много крови. — До того было меньше, — уточнил Миха. — Как знать. Нас наняли подавить восстание и вернуть порядок. На это потребовалось время. Старик смолк и тихо добавил. — Кровь тоже. — А потом? — Джер привстал на локте. — Что потом? — Нам хорошо заплатили. Ладом стоит по сей день. Оттуда везут соль и перец, драгоценный южный орех, куркуму и корицу, краски. — И рабов. — И рабов, — согласился Такхвор. — Но мой брат все же предпочитает иметь дело с вольными людьми. Рабов в замке мало. — Это точно. Даг как-то хотел прикупить себе девку, красивую. Джер подавил зевок. Отец его обругал и даже побил. Сказал, что глупо тратить на девку столько, сколько стоит хороший жеребец, даже если красивую. Он почесал впалый живот и пожаловался. Есть хочется. И поглядел на Миху. Сколько? Чего? Не понял мальчишка. Стоит он. Миха указал на Итсу, что по-прежнему сидел на дереве и явно не собирался спускаться. Напротив, вся его поза выражала готовность подняться еще выше. — Сорок пять золотых медведей! — Джер опять закрыл глаза. — Я же говорил. — Ты обещал мне сто. — Деварены держат слово. Мальчишка, кажется, несколько обиделся. — Отдай его. — В качестве уплаты? Джер все-таки сел, пусть и со стоном. — Я бы и не против, но, боюсь, не выйдет. — Почему? Его и половину того, что останется. На лбу Джера появились морщины, явный признак серьезной мыслительной деятельности. — К сожалению, добрый господин не слишком хорошо считает, — не преминул уколоть Такфор. — Однако он прав в том, что подобная сделка невозможна. «И дело отнюдь не в его или моем желании». Итса все-таки вскарабкался чуть выше и снова замер. «Точно понимает». «Господин Джирайя совершил сделку от имени своего отца, и печать Деваренов стоит на ошейнике. А стало быть, сей раб принадлежит барону. Юный господин выступает лишь посредником». Итса заворчал. И не в его силах передать или продать севараба кому бы то ни было. Так хвор развел руками. Однако ничто не мешает вам обсудить сей вопрос с господином бароном. Думаю, он будет благодарен спасителю своего сына и не откажет в просьбе столь малой. Может, и откажет. Джирайя встал на четвереньки. Маг ведь еще когда про обряд сказал? Год тому или больше даже. «Не помню. Но сказал, что нужен кто-то из мешеков, чтобы кровь чистая, насколько можно. И отец давно искал, кого бы купить. Но они своих не продают, даже полукровок». Миха преисполнился к мишекам уважения. «Вот. А потом знакомый отца, который караваны водит, и предложил. Ему в городе магов продать поручили, а он отцу письмо прислал. Тот меня и отправил. Вот» и стало быть мальчишка барону нужен зачем думать не хотелось в нынешнем мире открывалось немало вариантов использования одного упрямого пацаненка который определенно не желал признавать себя рабом в любом случае так хвор поморщился говорить о чем то имеет смысл лишь с бароном или с тем кто займет его место очень очень тихо добавил джерая и моргнул глаза его подозрительно заблестели и он поспешил отвернуться миха тоже отвернулся встал и сказал пойду поищу еды на душе от чего то было погано видать погода менялась погребальный костер разложили прямо во дворе замка Разгорался он долго, словно нехотя, и Венченца не выдержал, плеснул силой, подгоняя неторопливое рыжее пламя, которое то забиралось на дрова, то скатывалось с них. Пламя отозвалось, взлетело вихрем, подняв в воздухе сноп искр. Сырые дрова затрещали, потянуло чёрным дымом и запахом горелого, который застрял в горле. «Интересны у них обычаи». Заметила Миара, разглядывая костёр с немалым интересом. Ну, красиво и горячо. Небо затянули тучи. Где-то там выше негра мыхнул гром. Резкий порыв ветра почти слезал пламя. Но то присевшее было вновь взметнулось к тёмным небесам. Первые капли зашипели и испарились. Запах гари сделался ярче, тошнотворней а в голове вновь загремели барабаны. «Нам обязательно стоять здесь?» — поинтересовалась миара окутаясь в меховой палантин. Подарок жениха и хмурый взгляд барона, который, кажется, уже вовсе не горел устраивать свадьбу, был ответом. «У сестры слабое здоровье!» — Венченце выдержал этот взгляд. «И события минулой ночи весьма ее напугали». Напуганной Миара не выглядела, скорее уж мечтательной, но она кивнула. «Всё было так... так волнительно! Мне бесконечно жаль, что я не смогла помочь вашей жене!» Она даже слезу смахнула. «Но у вас ещё одна осталась», — сказала она, прежде чем барон нашёлся с ответом. «И вы теперь можете взять новую? Или нет?» Барон покраснел. — Этак его удар хватит раньше времени. Правда, Винченце не понимал, зачем вообще оставлять этого человека в живых. Но пускай себе. — Простите, — мяра состроила прискорбное выражение лица. — Я просто совершенно ничего не понимаю в ваших законах. А мне ведь предстоит здесь жить. — Помнится, маги тоже не ограничивают себя одной женщиной, — отозвался барон. По лицу его было сложно понять, что он думает, а вот раздражение Винчен чувствовал и почти ненависть, причем направленную от чего-то на него, и беспомощность. «О да, у отца много жен», — согласилась Миара, поплотнее закутавшись в меха. «Тучи разродились таки дождем, мелким и нудным». Он моросил, не пытаясь унять огонь, но лишь спеша подёрнуть камни тёмной плёнкой воды. От этого дождя сразу стало сыро и неуютно. Одежда мигом пропиталась влагой, будто только и ждала этого случая. «Рот Ульграх бережёт свою кровь?» Она коснулась пальцами виска. «Мне всё-таки ещё дурно». Смахнув смеха едва заметные капли воды, Миара развернулась. За нею тотчас устремились служанки, а вот старшая жена барона только и посмела, что проводить гостью взглядом. Дёрнулся было сын, на лице его проявилось до крайности несчастное выражение. «Держи себя в руках!» — процедил барон, и взгляд его полыхнул ненавистью. «А ведь он не простит этой смерти, и вправду любил свою Эльсу, и потому закрывал глаза на всё, что она делала». Позволял ей травить старшую жену, изводить детей, пусть и нерождённых, и теперь отомстит. Винченце пошевелил пальцами и остался. Надолго. Пока догорал костёр, в который слуги и рабы плеснули тёмного древесного масла, когда тот почти погас, и вынудили пламя вновь очнуться. Масло давало дым. Дым мешался с водяной извесью дождя, наполняя двор. Винченцо чувствовал его горечь на губах. Потом был зал и поминальная трапеза, тихая, какая-то натужная. Мяра к ней не вышла, что не осталось незамеченным. — Ваша сестра ведет себя неправильно, — процедил барон. — Ей нужно учиться уважать наши обычаи. — Все непременно, — сказал Винченцо, разглядывая кабаньи ребра, выжаренные до черноты. Есть не хотелось совершенно, а в голове билась мысль, что с барона станется и отравить дорогого гостя, раз уж опоить не вышло. «Я ей объясню, простите. Прежде ей не случалось покидать башни, а наши обычаи отличаются». «Чем же?» Барон тоже не ел. Пил. Кубок за кубком. Наполняли его чашу сразу, стоило её опустить. Но барон не пьянел, разве что лицо налилось опасной краснотой. — Вы ведь сжигаете мертвых? Ну — Ну? И в этом окрике почудился вызов. — Сжигаем. Те, кто имеют силу. Когда уходит кто-то из рода, то дети его и внуки, и все-то родичи собираются, чтобы почтить его смерть. Глава рода самолично призывает очищающее пламя. Белое и жаркое до того, что и камни под ним плавятся. От плоти же ничего не остаётся, даже праха. — Вот! — кривой палец указал на Винченца. — Вы ничем не лучше. — Возможно. — Так и есть. Барон бахнул кулаком по столу. — Она умерла. Почему? — Как я могу знать? — Винченца пожал плечами. — Я плохо помню. «Сожалею, но в тот вечер, кажется, я позволил себе увлечься». Он вернулся в отведённый покои до рассвета и, лёгшись на кровать, даже вздремнул немного. «Сестра сказала, что у вашей супруги было слабое сердце. Возможно, она чем-то расстроилась или просто утомилась». Барон сдавил кубок в руке. «Ты!» Глаза его выкатились, а губы скривились. и Показалось, что ещё немного, и он не сдержится, плюнет в лицо. Это вы её убили. Помилуйте, зачем? Винченцо позволил себе нахмуриться. Не знаю, зачем вы вообще сюда явились. По вашему приглашению. Пальцы барона стиснули кубок, и металл поддался. Сперва твой братец, проклятый «Братец, пришел, вынюхивал, выспрашивал, а теперь ты с этой шлюхой!» Дернулся было жених Миары, но застыл, не смея выступить против отца. «Знаете...» — Винченце поднялся. «Я тоже не думаю, что в этом браке есть смысл, а потому, если позволите, завтра мы вас покинем». Сдавленный рык был ответом. «Отец!» Возопил несчастный жених, повиснув на плечах. — Отец, пожалуйста, она чудесная, она ни в чем не виновата, это мама сама. Надо же, и вправду любил. Странно и страшно. Любовь никого еще до добра не доводила. Вот и здесь барон с легкостью стряхнул мальчишку и тоже поднялся. Несмотря на вес свой и вино, которое шумело в голове, двигался он с той лёгкостью, что выдавало серьёзного противника. Неспешно, словно зная, что никуда-то Венченце не денется. А он и не собирался. Стоял, смотрел, ждал. Шаг. Ты. Руки шарят на поясе, но из оружия при бароне кинжал да нож. На него Деварен смотрит с удивлением и хмурится, будто пытаясь понять, как этот вот разукрашенный самоцветами кинжал вовсе оказался при нём. Отшвыривает в сторону. «Отец!» «Заткнись!» — рявкнул Деварен. «Я знаю, зачем вы здесь, знаю. Что, твой папаша, проклятый ублюдок, не поверил? И правильно, что не поверил. Да только вот вам!» Барон скрутил кукиш и сунул в лицо, а Венченца отвел руку в сторону. — Вы пьяны. — Я... я потерял ее. Я обещал защитить, но не смог. Никогда не смог. Сначала этот... нельзя жениться, что подумают. Она согласится и так. Зачем жениться, когда и так? А потом... потом земли восстанавливать на хрен Уехать бы! С нею и жить вдвоем, они вот это вот!» Он все-таки был пьян, и вино дурманило разум, нисколько не заглушая боль. Барон махнул рукой и едва не упал, но Винченцо вовремя подставил плечо. «Давайте я отведу вас!» Мелькнула мысль, что стоило вовсе его усыпить, но Винченцо отказался. «Уж больно удобный случай!» И пусть менталист из него еще более неумелый, чем эстеона, но алкоголь, боль, боль сбивает все настройки. Что уж говорить о вине. Да и не требуется прямое воздействие. Достаточно легкого флера. Барон моргнул. — Вы ее любили, — подсказал Винченцо. — Так? — Да. — Как никого другого? — Да. Он оперся, и Винченса стиснул зубы. «Только ее, ее одну. Она меня любила. Пошла за мной, пошла. А этот, женись, на ком, ни рожень, ни... но умная и слабая. Родила сына, да тот еле-еле живой. Идемте, я выпить хочу. Выпьем». — пообещал Винченцо. — Обязательно. Выпьем и поговорим. Она была чудесной женщиной. — Да. — И родила вам многих детей? — Да. — Трудности подорвали ее здоровье. Маг гов — Маг говорил, что у нее все здоровое. Я ему платил. Знаешь, сколько я ему платил? — Нет. — Много. «Пойдёшь ко мне в маги?» «К вам?» Винченце вёл барона к выходу из зала, стараясь не наступить на собаку. Псов было множество. Они крутились под ногами, ныряли под столы, разгребали солому в поисках костей. Там же копались и люди, стараясь, правда, не слишком попадаться на глаза. «Ко мне!» Новая мысль необычайно воодушевила де Варена. «А этому?» Явится, пусть столько явится, я ему под зад. Будешь жить при сестре. Она у тебя шлюха? Нет. Шлюха, все магички шлюхи, и по глазам видно. Мой-то дурачок, вот что так? Она сильная женщина, моя Эльса. А дети, старшенький, хитрым себя мнит, всё норовит тихого выдавить, а тот видит натуру. — Тихий хитёр, ублюдок, но без него никак, да, меньше и никакие. А этот наследничек сгинул, опять нажрался где-то. Барон мотнул головой и поинтересовался. — Пить будешь? — Все непременно. Значит, сыновья неудачные. — В кого только пошли! Не знал бы, что моя кровь, подумал бы. Только ц! Барон прижал палец к губам и с подозрением осведомился. — Так пойдёшь ко мне в маги? — Пойду, — ответил Винченцо, следуя за слугой, который ступал почти бесшумно и нож за поясом держал. Этак и не слугой окажется вовсе. — Вот, будешь за своей шлюшкой приглядывать, что под другого кого не родила. Да, конечно, слабый, но какой есть... «Мне ублюдки в роду не нужны, так и передай». «Передам», — пообещал Винченцо. «А меня опустят?» «Не, ты же мужик, а мужикам на женскую половину нельзя, даже мне». «Ага, а старшему из выводка де Варенов стало быть можно». «Клянись!» Барон вдруг остановился и развернулся, впившись в Винченцо взглядом. «Клянись, что не ты её убил!» «Клянусь силой, что не я убил госпожу Эльсу», — спокойно произнёс Винченце, и на ладони вспыхнул огненный шар, исполнившийся клятвы. В конце концов, так оно и было, убила её собственная дурость в купе с интригами Теона, а вот Винченце к ним отношения не имеет. «Хорошо», — выдохнул барон и вновь повис. «Идём, выпьем». — И твой отец — ублюдок. — Знаю. — Думает, подмять нас. Хрен ему. Вот так и передай. Не получит он ни замок, ни то, что ищет. А вот это уже было интересно. Что именно понадобилось отцу в этом забытом богами месте? — Сокровище! — хихикнул барон, зажав рот рукой. — Всем вам только и нужно, что сокровище. А нет. Никто, никому, только наследнику по праву крови.